Ситуация осложняется. Но другой звонок опередил его планы. В общем-то он знал, что Саша обязательно позвонит, потому что Алексей давно уже должен быть дома с деньгами. Он и сам уже хотел ей звонить, сказать, что задерживается. Но Сашинтон его насторожил. — Ты там еще долго пробудешь? — спросила жена. — Народу много, — соврал он. «И чего их всех в банк понесло?» — удивилась Саша. «Сделки закрывают. Боятся, что депозитарий закроют». «Но ведь ты там уже несколько часов деньги ждешь». «Не хочу тебя огорчать, милая, но возможно, что я пробуду здесь до вечера». Осторожно, — сказал Алексей. «Что-то случилось?» «Мне кажется, Ксюша заболела», — взволнованно сказала Саша. «Кажется или заболела?» Она вялая какая-то, не ест ничего. Суп сварила с цветной капустой, ее любимой. Так Ксюха съела пару ложек и тарелку отодвинула. Взяла бутылку минеральной воды и заперлась у себя в комнате. Натурально заперлась? Ты же знаешь, что у нас это не принято. Я никогда не войду к ней в комнату, не постучавшись. Ты тем более. Она просто закрыла дверь и затихла. — А почему ты думаешь, что Ксюха больна? «А что тогда? Лёша, это точно корона?» Саша чуть не заплакала. «Первый признак — потеря обоняния и потеря аппетита». «Ну, по мере ей температуру». «Повышенная температура — чуть ли не главный признак короны». «Я не могу стоять рядом и контролировать, чтобы она хотя бы минуту держала под мышкой градусник. Она уже не ребёнок. Ты ведь знаешь, что у дочери подростковый кризис». Она болезненно переживает, когда с ней как с маленькой. — А я могу это изменить? Встать рядом и зажать у нее подмышкой градусник? — Это не шутки, — рассердилась Саша. — Ты отец. В твоем присутствии мне с ней проще договориться. Тебя она послушает. — Я думаю, что эти несколько часов ситуацию не изменят, — осторожно сказал он. Сашка — известная паникерша. Про украденные деньги ей вообще говорить нельзя. Хорошо, что он не потащил жену с собой в банк и всячески оградил от участия в этой сделке. «Хорошо, я буду ждать», — покорно сказала Саша, но Леонидов уловил глубокий вздох. «Итак, дома начинается тихая паника, а мужчин в доме нет». И он позвонил Сергею, сыну. «Чем занят?» «Работаю? На удаленке или как?» «Пока на работе, но скоро», — коротко ответил сын. Алексей заметил, что с возрастом Сережа стал немногословен и ушел в себя, как многие дети Инета. Работал он программистом. Хорошо хоть девушка нашлась, которая его понимает. «У матери паника начинается», — вздохнул Алексей. «Ксюша приболела, как она думает» само собой короной а чем еще так что ты меня подстрахуй а ты что делаешь с любопытством спросил сын в банке завис все таки продаешь сегодня сделку закрываю а, -а, -а. ладно понял позвоню им спасибо алексей с облегчением дал отбой стрелки сейчас лучше перевести на серегу и заняться расследованием. Алексей в этот момент еще не понял, что сам угодил в ловушку. Поговорив с домашними, он позвонил своему давнему другу, который по-прежнему служил в органах, в уголовном розыске. Алексей прекрасно понимал, что частному сыщику без связей не обойтись. Поэтому отношения с бывшими коллегами поддерживал. И вот сейчас ему это понадобилось. «Андрей, ты на работе?» — спросил он. «Не все с олигархами дружат», — сострил тот. «Это ты себе можешь позволить отдыхать». «Моя дружба с олигархами в прошлом», — вздохнул Алексей. «Кто разорился, кого убили?» — намекнул он. «Чего хотел-то?» «Мне нужна информация по неким персонам. Точнее, в списке семь женщин». «Невесту богатую ищешь», — хмыкнул Андрюха. «Типа того. Я хочу знать, нет ли за кем-нибудь из этих дам криминального шлейфа. Но ты меня понимаешь». «Леха, мы, конечно, друзья, и я тебе многим обязан. Но ты ведь понимаешь, что объем работы большой? А у нас, как всегда, завал». «Тебе заплатить надо?» — разозлился Алексей. «Поистине люди добро не помнят». Сколько он Андрюху щенка натаскивал, когда тот в уголовный розыск пришел на практику и захотел остаться. Если бы не Леонидов, ничего бы у Андрюхи не вышло. Слабоват он был для оперативной работы. А теперь Орел. Сколько? Вечно ты передергиваешь. Андрей тоже обиделся. Я говорю, что работы много. И контроль сейчас за всеми жесткий. Все пишем и пишем. «Каждый чих протоколируем. Как я объясню начальству свой запрос? И то, что я с этими материалами работаю? Ты хоть скажи, зачем тебе это надо? Детективом, что ли, заделался? На чью-то любовницу надо компромат нарыть? Нет, это надо лично мне. Деньги украли. Много? Восемь лямов. У тебя? Не совсем. Но можно и так сказать». Квартиру я продаю, деньги мне нужны. А сделка под угрозой срыва, потому что в одной из ячеек оказалась кукла. — Ну так вызывай оперов! — с энтузиазмом сказал Андрюха. — Раскрутим по полной, все будет официально. — Да нет у меня на это времени, — с досадой сказал он. — Если всех сейчас распустить, потом эти деньги не найдешь. Я хочу его взять тепленьким, вора, по горячим следам, и вам работы меньше. Но если это надо лично тебе», — подчеркнул Андрей, — «то это все меняет. Тогда меня все поймут, и начальство тоже. Стоит только сказать, что у тебя проблемы, и тебе надо помочь». «Помнят меня еще?» — на сердце у Алексея потеплело. «А то...» Даже если Андрюха соврал, все равно было приятно. «Я тебе скину в WhatsApp сканы, шесть паспортов и одни водительские права». А ты пробей всех по нашей базе. За кем числится криминал, если вдруг числится? Любая зацепка важна, понял? Понял, не дурак. Ты же сам меня учил. Сделаю. Все эти ба-женщины сейчас работают риэлторами. Но кем они были в прошлом, мне очень бы хотелось узнать. Идея с куклой может принадлежать уголовнику. Есть некто X, сообщник, предположительно женщина хотя бумагу для куклы мог нарезать один, а упаковал ее другой, но я интуитивно подозреваю, что одна из этих ба... женщин сидела. Возможно, освобождение по УДО. И у нее остались связи в криминальном мире. Уж очень все добротно сработано». «Понял», — повторил Андрюха, — «кидай ксивы». «Что же вас так много-то?» — невольно поморщился Алексей отсылая в Угро фото дамских паспортов. Должок за ним будет. Но есть информация, которую в соцсетях не раздобудешь. Хотя кажется, что там есть все. Эх, было бы у него время. Из всех методов дознания у меня осталась только беседа», — грустно подумал он. «Даже допросом это назвать нельзя. Потому что я лицо неофициальное». И отвечать на мои вопросы никто не обязан. Беседа по душам, с женщинами, с разными женщинами, что важно. Пробить по базе всех семерых — это минимум около часа. Пока Андрей это делает, я постараюсь со всеми поговорить. Составить их психологические портреты, чтобы понять, кто из них может быть причастен к краже. Своего риэлтора Альбину Андреевну Алексей из списка тоже не исключил, несмотря на то, что знал ее много лет, потому что она вела себя подозрительно. Ради детей женщина на все способна взять ту же Наталью Трухину, даже если дети уже взрослые. «Окей, получил, работаю», — отбил ему Андрей. Алексей посмотрел на часы и машинально засек время. «А ему с кого начать?» Он пролистал фотографии паспортов и задержался на водительских правах. Машинально отметил, что получены они недавно. «С Юли?» Она, пожалуй, единственная была ему симпатична и вела себя естественно. Нет, нервничала, конечно, когда выяснилось, что деньги украли. А кто не нервничал? «С Юли, пожалуй, и начну», — подумал он, — после чего направился в переговорную.